Глава двадцать Новый преподаватель. На следующий день историю с гигантской ромашкой обсуждала вся Академия. По пути в столовую мы то и дело наталкивались на группки спорящих студентов, а новые и новые версии множились, как грибы под дождем. Одни утверждали, что имя злодея, устроившего беспредел в парламенте, уже известно. Его арестовали и держат в застенках городской тюрьмы. Другие противоречили им, уверяя, что создатели ромашки так и не поймали. Да и вообще никакой он не злодяй, настоящий герой, храбро борющийся за свободу Фейри. Третьи с умным видом доказывали, что газетам веры нет. Ведь, понятно же, все случившееся коварный заговор правительства. «Лучше готовьтесь к экзаменам. Чуму на оба ваших дома». Не скрывая раздражения, заявила Валери, когда спорщики за соседним столиком помешали ей сосредоточиться на учебнике по эфирам во время обеда. Столовую она покидала с таким видом, точно готова была настучать книгой по голове каждому, кто заговорит о Фейри. «И чего это она?» — с недоумением спросила Симона, оторвавшись от овощных биточков с черносливом. «Наверное, переживает, что экзамены отменят. Она тоже все выучила», — хмыкнула Аника, — и демонстративно поглядела на часы, намекая, что и нам стоит поторопиться. До занятия оставалось еще целых 10 минут, когда наша компания вышла в коридор, где располагалась кафедра покойного профессора по эфирам, лаборатория, несколько аудиторий для практических занятий и большой лекционный зал. У входа уже столпились гомонящие первокурсники под предводительством «Ясперс». Два незнакомых паренька со второго курса, бросив вещи на широкий подоконник, уткнулись в свежий номер столичного бульвара, на первой полосе которого было изображение пресловутой ромашки. И не лень кому-то с самого утра бежать в газетный киоск за новостями. Однако, если подумать, это нам с Анникой повезло оказаться в первых рядах и увидеть все своими глазами. Остальным же приходилось довольствоваться лишь рассказами. Хотя, вспомнив те часы, которые пришлось потратить, чтобы выбраться с площади перед парламентом, я пожалела, что мы не послушали Стейна. Толпа зевак набежала просто огромная. Полиция перекрыла улицы, а сотни экипажей, омнибусов и самоходок застряли в большущей пробке чуть ли не до нижнего города. «Повезло, что ушлый юрист так и сумел вывести нас из толчи». Один из адептов, внезапно пристально на меня поглядел и, склонившись к приятелю, что-то зашептал ему на ухо. Парень, оторвавшись от чтения, окинул меня внимательным взглядом. «Да ну, не похоже!» — донесся до меня его полушепот. «А я тебе говорю, это она, точно!» Смутившись, я отвернулась и, взяв под руку Симон, прошла мимо. С одной стороны, можно было подойти к нахалам с прямым вопросом, не меня ли они обсуждают. С другой, я слишком хорошо воспитана, чтобы затевать ссоры с младшими, особенно при свидетелях. О небеса! Неужели мое лицо каким-то образом попало на снимок с места событий? Подумала я, размышляя о том, что именно могло послужить поводом для столь явного обсуждения. Только такой славы мне не хватало для полного счастья. Но времени проверить свою догадку не было, а потому подавив любопытство, я вместе с соседками проследовала в аудиторию, где уже собралась наша группа. Глаза не сразу привыкли к полумраку, когда мы заняли свои места за партами. Все здесь напоминало о стареньком профессоре. И плотные шторы, практически не пропускающие дневной свет, и высокий шкаф, доверху заставленный запыленными хрустальными шарами, и преподавательская трибуна, рядом с которой расположилось мутное темное зеркало для призыва духов. «Лучше бы я осталась в коттедже». Аника заняла место прямо за мной и теперь раскладывала на парте конспекты, вытягивая сумки те, что помягче. В кровати спать удобнее, чем на этом. Она без стеснения опустила голову и поерзала щекой по тетрадям, примеряясь к импровизированной подушке. «Смотри, чтобы строки не отпечатались», предупредила ее Симон, «а то будешь похожа на шпаргалку». «Угу, а все из-за нее. Аника кивнула в сторону Валери, которая уселась за первую парту в самом низу. Не понимаю, что мы здесь делаем, если экзамен поменяли на зачет? Выказываем дань уважения новому преподавателю. В очередной раз повторила я, думая о том, что опять ловлю на себе какие-то странные взгляды. Теперь уже от своих однокурсников. Если так и дальше пойдет, придется выяснять у Маник, в чем дело. Ее мимика была особенно красноречива, когда она шепталась с Клэр. Дверь в аудиторию распахнулась, и студенты притихли. Правда, тишина продлилась недолго. Не успел новый преподаватель дойти до кафедры, как предам пронеслись возбужденные девичьи шепотки. «Хоть ты на второй год оставайся!» Смущенно хихикнула Симон, кокетливо поправляя прическу. Мне стало немного не по себе от того, как по-хозяйски этот человек вел себя в аудитории нашего покойного профессора с каким видом он, приподняв бровь, убрал с кафедры горшочек с чахлой розеткой рафлезии, которая, по поверьям, облегчала общение с духами, и водрузил на ее место свою чашку. Да и весь его образ, этакой дружелюбной снисходительности, показался нарочитым. «Тише, тише», — сказал он, заняв место за трибуной. «Я тоже рад с вами познакомиться, адепты. Меня зовут Дьюк Картрайт». Я магистр теории эфиров и ваш новый преподаватель. А имечко-то какое! Окончательно проснулась Аника и без смущения принялась глазить на мужчину. Я думала, такие только у книжных героев бывают. Да, Симон? Бессовестная! Насупилась подруга. Ничего, попросишь ты у меня еще почитать что-нибудь? Выдам тебе учебник для санитарных инструкторов из библиотеки Валерии. Девочки, прекратите!» Одернула я соседок. Он же смотрит!» И действительно, магистр кинул взгляд в сторону нашей компании. Но даже если он и расслышал в общем гуле слова подруг, то виду не подал. «Понимаю», — улыбнулся он, разводя руками. «И расстроен не меньше вашего. Жаль, что не получится пообщаться с каждым. Экзамен стал бы прекрасным поводом. Но нас, увы, ждет зачет». Казалось, говоря все это, преподаватель смотрел исключительно на меня. И это было странно. Опустив глаза, я притворилась, что делаю пометки в конспекте. О том, как он пройдет, расскажу позже. Уверен, мне удастся порадовать всех. Или почти всех. Прозвучало зловеще. Оторвавшись от тетради, я поймала на себе пристальный взгляд нового преподавателя. Словно эта невысказанная угроза предназначалась именно мне — Но этого попросту не может быть. Сегодня я впервые увидела этого дюк Картрайта и еще не успела сделать ничего, чтобы заслужить такое пристальное внимание. К тому же он был совсем не похож на Грымзу, которая могла назначать себе нелюбимчиков лишь по цвету волос. Но, покосившись на подруг, я поняла, что дело вовсе не во мне. Неудивительно, что магистр посматривает в нашу сторону. Симон так активно ерзала на скамье, стараясь усесться как можно красивее и естественнее, что чуть не съехала под парту, а Аника, как и всегда, не удержалась от того, чтобы не начать кривляться и пародировать потуги Симон произвести впечатление. «Ты хоть моргай иногда», — шепнула та бедняжке, — «а не только таракту заработаешь». Я вздохнула и уставилась в свои записи, жалея, что не села на первый ряд с прилежной Валерией. А теперь не будем терять драгоценное время и проверим, удалось ли профессору Мариусу, да с ним на него покой, посеять в ваших светлых головах разумное, доброе, вечное. Начнем с простого. Есть желающие кратко объяснить принцип двойственности. Первый, вверх взметнулась рука Валери. Кто бы сомневался. Дамис, тут же переключился на нее Картрайт. Томпсон, представилась подруга. Валери Томпсон. Двойственность позволяет не разграничивать миры на тонкий и физический. Любой из них одновременно является и тем, и другим. И что из этого следует? Для каждого мир, в котором он обитает, является физическим, а параллельно и тонким. Переходя из одного в другой, сущность всегда ощущает мир пребывания как физический, хотя смена формы в ее родном мире считается тонкой. И я в который раз... Поделилась способность Валерии не просто запоминать набор бессвязных для большинства адептов слов, но и повторять их с таким видом, будто это очевидные вещи. «Очень хорошо», — кивнул Картрайт. «Действительно, теория эфиров рассматривает пути преодоления барьера, который разделяет умерших и воплощенных. Больше всего нас интересует резонансное взаимодействие». Уже скоро стало ясно, что новый преподаватель не только хорошо разбирается в предмете, но и очень его любит. Не самое приятное сочетание для любого студента, если, конечно, курс не является профильным. Было заметно, что магистру нравится красоваться перед аудиторией, рассуждая о тонкостях выравнивания вибраций и прочей чепухе в то время, как сокурсницы таращились на него со смесью испуга и восхищения. Симон следила за мужчиной немигающим взглядом, точно кошка за мышью, а Моник и Клэр настолько активно кивали на каждое слово, что это со стороны можно было подумать, что с ними случился приступ «Три сучки». Наверняка этот Картрайт знает, какую реакцию вызывает у молоденьких девушек, но, к его чести, пользуется этим своим преимуществом во благообразование. Хотя, конечно, теорию он рассказывал совсем не так, как профессор Мариус, Это было не совсем эфемерное и загадочное погружение в мир духов, а вполне конкретная наука, в основе которой лежат доказанные аксиомы, например, об энергетическом потенциале. Забавно, а ведь именно самолюбование магистра отвлекло его самого от первоначального плана строить группе допрос и погонять по предмету. Подумала я, записывая очередную зубодробительную формулировку, для понимания смысла которой нужно минимум минут десять посидеть в одиночестве, тишине и покое. Это даже хорошо, иначе бедняга обнаружил бы, что кроме Валери разговор с ним мало кто может поддержать, остальные попросту ни черта не смыслят во всех этих резонансах. Тема, конечно, не лишена интереса, и все эти переходы из одного состояния в другое, безусловно, заслуживают внимания. Но мне, как и многим другим адептам с нашего факультета, больше по вкусу практическое применение целительской магии. Если начать копаться во всех этих принципах функционирования тех или иных чар, то можно всю жизнь положить на изучение теории, а до тех, кому действительно нужна помощь, так и не добраться. Таким образом, мы приходим к тому, с чего начали. Картрайт достал из нагрудного кармана часы и со щелчком откинул крышку. Энергией эфира обладают абсолютно все существа. Вопрос лишь в объеме и так называемой степени очистки. Но об этом вы, судя по всему, сможете узнать от меня, если запишетесь на дополнительный курс. Аудиторию наполнили недоуменные вздохи. Да-да-да. Картрайт резко захлопнул крышечку и убрал часы. Это занятие последнее. В следующий раз мы встретимся только на зачете. Симон разочарованно застонала. Как и парочка девчонок справа а наши немногочисленные парни на верхних рядах, успевшие занести нового магистра в список своих врагов, злорадно захихикали. Мы с Аникой с недоумением переглянулись. «Знаешь, я начинаю подозревать этого типа в применении приворота», — тихо произнесла подруга. «Сильного и наверняка запрещенного. Надо будет подойти к нему поближе». «Понюхать?» — предположила я. «И это тоже». Смотрю, у тебя намечается новый фронт исследований. Похудательные зелья надоели и решила переключиться на приворотные? Семейный рецепт твоей бабули вряд ли что-то переплюнет, — улыбнулась Аника. Хотела бы я знать, что там было. А теперь к хорошей новости, которую я обещал, — продолжил Картрайт. Все, кто успел сдать свои работы профессору Мариусу вовремя, получат зачет, без дополнительного вопроса. Студенты отреагировали на это заявление радостными воплями, правда, более сдержанными, чем бывает в подобных случаях. Мариус никогда не зверствовал, особенно с адептами целительского факультета. Эфиры — не совсем наша специализация. А потому все лишь уверились, что так будет и впредь. Но закончить занятие спешили отнюдь не все. И если парни с довольным видом быстро покинули аудиторию, то девушки собирались нарочито-медленно. Вероятно, надеялись немного задержаться, чтобы на выходе подойти к магистру и, хлопая глазками, продемонстрировать свой учебный пыл. Судя по цепким взглядам, Маник и Клэр уже мысленно добавили дополнительный курс эфиров в свое расписание на будущий год. Но Валерии всех опередила. Она первая оказалась рядом с Картрейтом и теперь быстро тараторила, тыкая пальчиком в свой конспект. Магистр задумчиво кивал. Симон, не растерявшись, подошла к ним. И вот они уже втроем мело о чем-то беседовали. Вернее, Валери и магистра беседовали, а Симон просто стояла рядом, переводя восторженный взгляд с одного на другого. Какое счастье, что никто не додумался умолять это поменять зачет обратно на экзамен. Аника запихивала конспекты в сумку, но они все никак не желали утрамбовываться. Сегодня все такие странные, хотя... Он и вправду ничего, а? «Угу». — кивнула я, делая вид, что увлечена своим маникюром. — И взгляды такие на тебя бросал, — продолжала подруга. — Ты тоже заметила? — А то! У Гловера, кажется, появился конкурент в борьбе за твое расположение. — Смешно, — улыбнулась я, стараясь скрыть беспокойство. С таким успехом его в этом соревновании сделает даже статуя святой Эпифаний во дворе. — Ой, Ли! — Аника посмотрела на меня с хитрым прищуром. — Брось! Твой Нейтан не так уж и плох. Тебя Симон покусала? Пошутила я. Кажется, еще парочка корзин с вкусняшками, и она сумолично отправит меня к Гловеру в подарочной упаковке. Ах, это... Махнула рукой подруга. Нет, меня пирожными не купишь. И вообще, как ты можешь подозревать меня в предательстве? Я ведь на твоей стороне. Тогда к чему эти разговоры? Да так, просто подумала что Гловер мог бы заслужить шанс. Растягивая слова, произнесла Аника, но, заметив мою реакцию, тут же поспешила добавить. «Если бы не натворил всей этой ерунды...» Я пожала плечами. «Или хотя бы извинился», — продолжила подруга. «Для начала». Слова Аники заставили меня задуматься. И правда, все могло быть иначе, если бы Гловер не вел себя как ненормальный... Если бы нам еще тогда в храме удалось поговорить спокойно и без эмоций. Ведь он может, когда хочет вести себя прилично. Вспомнить хотя бы тот вечер, когда мы ужинали вместе, рассматривали подарки. В тот момент он не казался чокнутым эгоистом и самодуром. Я представила, как могла сложиться ситуация, если бы Нейтан просто выслушал меня в тот день. Поверил, что я не причастна к побегу Шарлотты. Мы позвали бы отца» папенька, пусть и плохой делец, но человек чести, он мог просто попросить меня прикрыть сестру и защитить репутацию семьи. И если бы Гловер рассказал, как важна для него эта должность, все объяснил, со мной можно договориться, я не стала бы отказывать. Да, конечно, вряд ли с радостью побежала бы к алтарю, но помогла бы, спасла бы семью Эмерсов от позора, да и Гловеру согласилась бы подыграть, он все же спас нас от долгов». Только вот Нейтон повел себя по-другому и даже не подумал извиниться. Интересно, признаю он свои ошибки. Быть может, Аника права, и я действительно не злилась бы на него так сильно. Но этого мы никогда не узнаем. Мелькнуло в голове. Даже с моим богатым воображением было сложно представить упертого Гловера извиняющимся. Кажется, он вообще в себе не сомневается и считает свое поведение и образ мыслей единственно верным и эталонным. Время шло. Даже Маника и Клэр, топтавшиеся рядом с магистром, потеряли надежду дождаться своей очереди и направились к выходу, кидая хмурые взгляды на Валерий, которая что-то увлеченно доказывала Картрайту. «Аника, нам тоже пора». «Конечно, только прихватим этих двоих. Бедный магистр не знает, с кем связался. Его либо Валерий занудит до смерти, либо Симон расплавит своими жаркими взглядами» я предпочла бы незаметно выскочить за дверь, но все же присоединилась к подруге. Таким образом, мы приходим к выводу о двойственности энергии хаоса? Вопрос Валери звучал как утверждение. «Совершенно верно», — подтвердил Картрайт. «Извините, встряла в их беседу Аника. Вы так любезны, однако, боюсь, мы и без того задержали вас». — Да, точно, — спохватилась Валери. — Благодарю, наша беседа была очень познавательной. — Конечно, — съехидничала я про себя, учитывая, что говорила в основном ты. — А вы? — внезапно обратился ко мне Картрайт. — Мисс? Или правильно будет миссис? — Леди Эмерс, — любезно представила меня Симон. — Не могли бы вы задержаться на несколько минут? — Леди Эмерс, сказал магистр тоном, не отказа.